«Оденься полегче, возьми вещи, машина ждет, нам надо сразу ехать». «Куда?» – трагически задрожал Малининский голос в динамике. «Тащить, верблюд!» – привычно зарифмовал объяснение Алексей. «Давай мы сейчас это по-мобильному обсуждать не будем, лады? Беги быстрее!» Отключив связь и попросив шофера заглушить мотор, он в ожидании помощника сел на лавочку возле подъезда.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 Некоторым иностранцам язык ада давался легко. Впрочем, все новички так или иначе проходили шестимесячные курсы ускоренного изучения. «Неужели я никогда не выигрывал в теннис?» Расстроился Борис Николаевич. «Ну и свинья же ты, Аугусто! И вообще, кто тебе, понимаешь, позволил меня учить? Меня народ демократически на должности избирал, а ты при перевороте кучу людей перекрашил Я хоть старушек не убивал».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 Не у каждого выдержат нервы, если увидишь себя на экране голым двухметровым уродом с пирсингом и педерастическими наклонностями. Бухнула дверь. Из подъезда хрипя вывалился Малинин. Подойдя к скучавшему на лавочке Калашникову, он отдал честь и свалился у его ног. Алексей, нагнувшись, ласково потрепал казака по плечу. — Ты прикинь, Серега, «Тебе ведь еще и обратно потом идти!» «Знаю!» — сипел с потрескавшегося асфальта Малинин. «Лучше сдохнуть!» «Уже!» — прервал его страдания штабс-капитан. «Возрадуйся! Хуже тебе не будет! Ладно, давай отползём от этих пенсионеров под другое деревце!» Большую часть пути к деревцу Малинин проделал на четвереньках.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 «Все просто ваш бродь. Система легкая. политура, денатура, стеклоочиститель и немного сахару». «А сахар-то зачем?» – отплевывался Калашников. «Для пикантности», – ухмылился Малинин. «Так что у нас тряслось?» По мере того, как Калашников рассказывал ему о странной встрече в кабинете у шефа, где присутствовал загадочный человек в капюшоне, скрывающем лицо, взгляд Малинина прояснялся. Он еще раз приложился к фляжке, дабы окончательно осмыслить сказанное, потер лоб и булькнул. — Знаете, ваш бродь, ночами мечтал, хорошо б в раю побывать, — признался он. — А теперь и боязно как-то. Нечто они без нас обойтись не могут. — Не могут, братец, — сдержанно заявил Калашников.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 Факт в том, что никаких следователей, дознавателей, судмедэкспертов и всего прочего у них нет, поскольку до этого не требовались. А теперь им вишли, до зарезу нужно выяснять, куда из небесной канцелярии пропали три ангела, пока голос из отпуска не вернулся, иначе задаст им перцу. Малинин с суеверным страхом глянул на Калашникова снизу вверх. «Ваш бродь!» — тихо одними губами произнес он.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 «А у вас, ваш бродь, есть идеи, куда эти ангелы делись?» «Нет», — ответил Калашников, проводив мрачным взглядом полетевшую на земь пустую фляжку. «Я понятия не имею, где они находятся. Может, избежали Такое запросто могло случиться. Они же умеют и человеческий облик принимать, и быть невидимыми. Таким сбежать, как нефиг делать. Я готов».